и вымешать, постепенно вливая горячее молоко. Пюре средней густоты. Выложить на смазанную маслом сковороду, разровнять, посыпать тёртым сыром или толчёными сухарями. Сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу до образования румяной корочки. Затем сделать ложкой углубление и выпустить в каждое из них по целому сырому яйцу, после чего снова поставить сковороду на 2-3 минуты в горячий духовой шкаф, к столу подать на сковороде. Картофель 500 г, масло сливочное 40 г, молоко 0,1 л, сыр или сухари толчёные 30 г, 4 яйца, соль по вкусу. Блины заварные из пшеничной и гречневой муки. Половину просеянной пшеничной и гречневой муки Заварить крутинки кипятком, тщательно размешать. Когда масса немного остынет, ввести в неё разведённые в половине стакана тёплой воды дрожжи, и поставить посуду с тестом в сосуд с тёплой водой. Дать подняться. Влить половину предусмотренного рецептурой количества тёплого молока, добавить остальную муку, тщательно размешать и дать вновь подняться. За 30 минут до начала выпекания блинов вскипятить молоко с маслом. и обоварить этой смесью теста. Когда она слегка остынет, влейте яйца, положите соль, хорошо выбейте тесто и после того, как оно вновь поднимется, выпечь блины на слегка смазанной сковороде. Мука пшеничная 400 г, мука гречневая 400, вода 1/3 л, дрожжи 20 г, молоко 400, масло сливочное 50, 3 яйца, соль по вкусу. Левашники. Приготовить очень крутое тесто. Раскатать его и вырезать лепёшки, как для вареников. В центре каждой из них положить варенье, края защипать. Издели наколоть вилкой и поджарить во фритюре. Мука 400 г, вода 0,1 л, 2 яйца, коньяк к тесту 0,5 л, сахар 30 г, варенье 100 г. Масло растительное 350 граммов. Саговая каша. Скипятить 5 стаканов воды, опустить туда неполную чайную ложку соли. Всыпьте 1,5 стакана сага и варите на медленном огне до загустения. После этого дайте каше упреть с полчаса, заправьте маслом и подавайте к столу. Кашу можно варить и на молоке. В этом случае соли берется меньше. Сага 300 граммов, вода 1,2 литра, масло сливочное 40 граммов, соль по вкусу. Пироги. Пирожки ни с чем. Муку блинную замесить на кефире, добавить растительное масло, в старину добавляли конопляный сок. Мелко нарезать репчатый лук и замесить вместе с тестом. Разделить кефиром. на равномерные лепешки и придать им форму пирожка. Поставить на расстойку, смазать яйцом и поставить в печь. Мука 1 кг, кефир 0,5 л, лук репчатый 300 г, масло растительное 150 г, одно яйцо, соль по вкусу. Пирог с рыбой закрытый. Приготовить фарш. Подготовленную рыбу помыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и так, чтобы покрыло всю массу. Добавить нарезанные овощи: морковь, петрушку, лук. Посолить и варить на слабом огне 15-20 минут. Перед окончанием варки положить лавровый лист и перец душистый. После готовности отставить, чтобы рыба остыла. Рыбу порубить ножом, отварить рис до полуготовности, отварить вкрутую яйцо, порубить поджарить репчатый лук на сливочном масле, все соединить и добавить масло сливочное, зелень, укроп, перец, горький и соль по вкусу. Все перемешать и фарш готов. Тесто для пирога. Развести дрожжи теплой водой с сахаром, просеять муку, подогреть молоко и сливочное масло, взбить желтки, все соединить, и замесить тесто так, чтобы была однородная масса и легко отделялась от рук и стенок посуды. Накрыть полотенцем и оставить на 1-1,5 часа для брожения. Обминать тесто два раза. Разделить на две части.